Для буксировки артиллерии механизированных танковых соединений, а также корпусных полков и артполков РГК в конце 30-х годов, было разработано четыре типа гусеничных тягачей, различавшихся по мощности мотора, по тяговому усилию и допустимому весу буксируемого орудия прицепа. По сложности и стоимости. Все они имели крытую брезентом платформу для размещения орудийного расчета и боеприпасов, оборудовались мощной лебедкой для самовытаскивания, так сказать. Три из четырех были оснащены дизельными моторами, то есть работали на относительно пожаробезопасном топливе. СТЗ-НАТИ, СТЗ-5, 5,6%. Лошадиной сил, тяга под вопросом, вес прицепа в тоннах 4,5, скорость в километрах в час, 21,15 под вопросом. С-2, лошадиные силы 105, дизельный, тяга в тоннах 6,2, вес прицепа в тоннах 10, Скорость в километрах в час – 26, 15, 10. Коминтерн. Лошадиных сил – 131, дизельная. Тяга – 6,8 тонны. Вес прицепа – 17 тонн. Скорость в километрах в час – 30. Ворошиловец. Лошадиных сил – 400, дизельный. Тяга в тоннах – 13,17 17. Вес прицепа – 22, скорость в километрах в час – 42, 20, 16. В этой табличке Салонин забыл добавить, что два из четырех – не арт-тягачи, а транспортные трактора двойного назначения – они выполняли задачи грузового транспорта для бездорожья – И как арт-тягачи использовались при нехватке специализированных тягачей. Еще Солонин забыл написать, что для четырех типов требовалось три вида топлива, Притом для С-2 это более нигде в вооруженных силах не применявшееся солярное масло. А сейхоз трактор С-65, широко представленный в количестве 28 тысяч штук, катался на Легроине. То есть, что мы увидели, разбирая эту категорию так называемых волшебных циферок? Только то, что Солонин пытается доказать, что немцы, имея вдвое больше тягачей, уступали нам по их количеству, что сельскохозяйственный трактор, достойная замена специализированному артиллерийскому тягачу, И самое грустное, что находятся люди, которые Марку Семеновичу верят. Видать, технология лжи работает успешно. Можно долго разбирать подобные примеры, вспоминая салонинские эпитеты к таблицам и странное сравнение, когда пулеметный БТ-2 с двумя пулеметами ДА и броней до 13 мм танк А ПЗ-1 с двумя гораздо лучшими МГ-34 и броней 18 мм – танкетка. Но лучше мы далее перейдем к самой прекрасной части так называемых волшебных циферок, а именно к тому, как Солонин считает соотношение сил и какие из этого делает выводы. Например, у него очень удачно получилось сравнить артиллерию. 82-миллиметровые, 81-миллиметровые минометы. СССР 14524 Германия 11 767, 76-миллиметровые, 75-миллиметровые пушки всех типов СССР 15 298, Германия – 4176, 105-мм гаубицы СССР, данные отсутствуют. Германия – 7076, 122-мм гаубицы 8124 в СССР, по Германии данные отсутствуют. 107-мм, 105-мм СССР. 862, Германия – 760, 122-мм пушки СССР – 1255, по Германии данные отсутствуют 152-мм, 150-мм гаубицы и пушки СССР – 6458, Германия – 3802. 203-миллиметровые, 210-миллиметровые гаубицы СССР 871, Германия 405. Разобравшись с количеством, скажем пару слов и о качестве. Из общего числа 56,7 тысячи орудий, включая 23,5 тысячи зенитных и противотанковых пушек, которые состояли на вооружении Красной Армии в начале июня 1941 года, 52,4 тысячи орудий, 92% поступили в войска в период с 1937 по 1941 годы. Для пушек и гаубиц, срок службы которых исчисляется десятками лет, это можно определить словами «почти новые». Что же касается новизны тактико-технической, то новейшие системы образца 1936-1939 годов составляли уже значительную часть общего артиллерийского парка. Так, например, в войсках Киевского особого военного округа из общего числа 2203 пушек калибра 76,2 мм новые системы составляли половину 1069 единиц, По 122-миллиметровым гаубицам и пушкам – 27%. По 125-миллиметровым системам – 73%. Таблица есть. Вывод тоже есть. Очевидно, что мы вооружены артиллерией лучше. Ой ли. Таблица, конечно, убедительна. Однако возьмем в руки калькулятор и салонинский текст. Перед нами очередное математическое чудо. В таблице Солонина указаны наши арт-системы, общим числом 47 392. Можете пересчитать. Зенитных и противотанковых пушек в таблице нет. Как и 120 миллиметровых и 50 миллиметровых минометов, 280 миллиметровых мортир, Но даже без указанных минометов и мортир ничего не сходится. 56 700 минус 23 равняется 33 200, а никак не 47 392. Минометы и мортиры картину еще больше усугубляют. Как там писал Солонин? Калькулятор у меня исправный. Кстати, всего РКК имели 67 335 орудий и минометов. Но важно не только это. Салонин не делает разницы между новыми и старыми артсистемами, а ведь в западных округах у нас только четверть 122 миллиметровых гаубиц были современными М30. 1033 из 4093. Из 152-мм гаубиц современными были только 38%. 773 из 2002. Казалось бы, чего придираться к соотношению старых и новых орудий. Ведь по Солонину они весьма близки по возможностям. Ну так судите сами. Немецкая Sfh 18 и наша основная... 125 мм гаубица образца 1909 года, и еще одна 6-дюймовая гаубица, ведь по Солонину важен только калибр. Далее Солонин, учитывая наше старое орудие, совершенно игнорирует немецкие трофеи, выпущенные на оккупированных территориях. А таких орудий немцы использовали много. Например, гаубиц калибром 100 мм и 105 мм было более 2000. В калибрах от 145 мм до 164 мм вообще почти треть пушек и гаубиц были трофейными. То есть наблюдаем традиционную уже для Солонина картину. Наши силы преувеличил, немецкие преуменьшил, качественную разницу проигнорировал. Здесь считаем, здесь не считаем, а здесь селедку заворачиваем. Кстати, а почему Солонин не посчитал зенитную артиллерию? Давайте посмотрим. В западных округах у нас было 76-миллиметровых зениток 2,1 тысячи и 85-миллиметровых 2,6 тысячи. А 37-миллиметровых зенитных автоматов, наличие которых в штате нашей дивизии Салонин очень хвалит, всего 817, а во всей РККА – 1382. Для сравнения, у немцев было примерно 17 020-миллиметровых и 37-миллиметровых зенитных автоматов и более 4088 миллиметровых зенитных орудий. Превосходство в зенитных автоматов у немцев на порядок. И наплевать, что большая часть из них не в штате дивизий. Главное, что они физически находились в войсках и в их тылах. Или еще один расчет Марка Семеновича, как всегда с громкими фразами и выделениями жирным шрифтом. В результате... Сложилась следующая ситуация. В феврале 1941 года в Красной армии уже числилось 34 тысячи тракторов, гусеничных тягачей, 201 тысяча грузовых и специальных, 12,6 тысячи легковых автомашин, что само по себе и немало. Как было выше отмечено, уже это количество тягачей вдвое превышало наличное число тяжелых орудий, но до полной укомплектованности по требованию мобилизационного плана МП-41 было еще далеко. С другой стороны, в феврале 1941 года оснащение Красной Армии военной техникой отнюдь не завершилось. Заводы работали в три смены. В 1940 году советская промышленность выпустила 32 тысячи тракторов всех типов и назначений. Военный заказ 1941 года составлял 13 150 тягачей и тракторов. Количество автомобилей в Красной Армии к июню 1941 года выросло до 273 тысяч. Наконец, 23 июня была объявлена открытая мобилизация, и несмотря на весь хаос и неразбериху катастрофического начала войны, уже к 1 июля 1941 года из народного хозяйства в Красную Армию было передано еще 31 тракторов и 234 тысячи автомобилей. В среднем на каждую из 303 советских дивизий всех типов по всем округам Теоретически приходилось по 220 тракторов и 1670 автомобилей в среднем. Теперь проведем сравнение. А то Салонин его, так сказать, забыл сделать. В вооруженных силах Германии к июню 1941 года имелось 210 дивизий и 600 тысяч автомобилей. Это почти втрое больше, чем у нас. И даже после мобилизации автомобилей у немцев их было по-прежнему больше. А если считать на дивизию, то у немцев почти 3.000 автомобилей против 1,7 тысячи у нас. А если еще сравнить сами автомобили, например, полноприводный армейский «Хеншель» с нашим «ЗИС-5», который прежде чем быть мобилизованным войска, трудился в колхозе. Но! Интересны сделанные Солониным выводы из им же написанного. Но! Отечественные военные историки никак не могут унять свои причитания. Мало, мало, мало, вопиющая неготовность, отсутствие положенных средств мехтяги, в Уральском военном округе мобилизационная потребность обеспечивалась средствами мехтяги только от 9 до 45%, Страшное дело. Прочитаешь такое, и сразу же становится понятной причина небывалого разгрома. За Уралом тракторов не хватало. А теперь переведем проценты в штуки. Даже 9% от штата — это 6 тракторов в гаубичном полку, находящемся в глубочайшем тылу, за многие тысячи километров от любой границы, Шести тракторов вполне достаточно для того, чтобы механики-водители с утра до вечера упражнялись в практике буксировки орудий, а орудийные расчеты гаубичной батареи полного состава. Четыре орудия отрабатывали марш и выход на огневые позиции. Все остальные орудия полка стоят там, где им положено. На охраняемом складе, заводской смазке. Зачем их куда-то таскать? Ну, а 45% от штата – это уже 32 трактора. В таком виде полк можно грузить на железнодорожные платформы и отправлять из-за Урала на фронт. Четыре безлошадные гаубицы лишними не будут. Их можно, например, использовать в качестве резерва для немедленного восполнения потерь. 122 миллиметровую гаубицу, вес которой примерно соответствует весу автомобиля «Волга», Вполне мог буксировать грузовик типа ЗИС-5 в качестве тягача. Можно было использовать и легкие танки из состава разведбата стрелковой дивизии. И мы опять видим рассуждения о так называемых «лишних тракторах». То есть бойцы расчета по Солонину будут ходить пешком и на себе таскать боекомплект и снаряжение. И что такое так называемый некомплект или отсутствие штатных средств буксировки? Салонин не объяснил. Ну, разберемся сами. Некомплект тракторов или тягачей означает, что пушку таскать будет нечем. То есть вообще нечем, ведь штатных автомобилей или лошадей для замены трактора тоже нет. И при прошедшей механизации сельского хозяйства и убогости деревенских лошадок их даже забрать не у кого. А если и удастся, то где брать необходимую для буксировки пушки упряжь? Это ж не телега на одну лошадь. Как видим, солонинские расчеты по числу машин-тракторов в дивизии это обсуждение сферического коня в вакууме. Важно ни у кого больше машин в дивизии по штату, хотя у немцев их и в таком разрезе больше. Важно, наличествуют ли фактически положенные по штату транспортные средства. У немцев они были. У нас не хватало и довольно много. И перебросить гаубицу силами расчета даже на 20 километров никак не получится. По этой причине любой груз на перевозку которого хватает штатных транспортных средств, бросается. В противном случае всей дивизии придется сидеть на месте, а тракторов не хватало не только за Уралом. Кстати, грузовичку ЗИС-5 таскать 122 миллиметровую гаубицу М-30 с ее походным весом в 2,5 тонны под силу только по хорошей дороге. И, между прочим, для того, чтобы отдать грузовик под гаубицу, ее тоже нужно откуда-то забрать. Ну и для полной ясности посмотрим еще на одну систему так называемых расчетов по-солонински. Для полной ясности стоит посчитать самим. Берем выпущенный главным артиллерийским управлением в 1977 году и ныне уже рассекреченный Статистический сборник Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов берем исправный калькулятор и делим указанное в сборнике количество пушек, минометов и гаубиц на штатную численность вооружения стрелковой дивизии. В результате мы получаем некое. Условное число дивизий, которые можно было укомплектовать имевшимся артиллерийским вооружением. Да, разумеется, так мобилизационный план не составляют, но для оценки, так сказать, общей ситуации, предложенный подход вполне уместен. Итак, 50-миллиметровые минометы. Наличие в тысячах единиц 36 324 количество дивизий 432 82 миллиметровые минометы наличие в тысячах единиц 14 524 количество дивизий 269 120 миллиметровые минометы наличие в тысячах единиц 3872. Количество дивизий 323. 76-миллиметровые полковые пушки. Наличие в тысячах единиц 4701. Количество дивизий 261. 76-миллиметровые дивизионные пушки. Наличие в тысячах единиц 8513. Количество дивизий – 532. 122-мм гаубицы. Наличие в тысячах единиц – 8124. Количество дивизий – 254. 152-мм гаубицы. Наличие в тысячах единиц – 3817. Количество дивизий – 318. Просто продолжим расчет с учетом новой информации, только уже по немцам. Например, 20 миллиметровых автоматов примерно 15 тысяч, при штатной численности в дивизии 12 штук. Это на 1250 дивизий. 100-мм и 105 миллиметровых гаубиц хватает на 250 дивизий, а противотанковых пушек 37 мм и 47 мм почти на 500 дивизий. Вот такие смешные расчеты. Ведь это так весело. Не считать ни корпусную артиллерию, ни отдельные артиллерийские части, ни многое другое. Вся артиллерия только дивизионная, и сразу такие эффектные цифры выходят, и из них можно сделать... Такие выводы, но это скорее к следующей главе.